Глава сорок шестая. «И вам доброе утро, леди Лилиана!» Коротко поклонился полковник Пирс, застыв на пороге. Лицо его помрачнело от моего вопроса, и старые шрамы отчетливее проявились на лице, делая его еще более безобразным. «Какие вдруг у вас вопросы с раннего утра?» Протянул военный, отмерев, и прошел к столу, взяв чашку чая, который я успела вскипятить. Пока полковник молчал, я продолжала помешивать кашу. Варил овсянку. Ее запасов у нас было много. с малиновым вареньем и краюшкой печеного хлеба — просто объеденье. Хлеб я успела вынуть из печи за десять минут до прихода полковника. Румяные кругляши остывали на блюде. «Там творилось такое месиво!» — проговорил полковник, наливая чай. Что было, не разобрать, кто есть кто. Пирс сделал глоток и немного помолчал. Король предпочел объявить, что Ульрих мертв, но... Протянул военный. Никто его трупа не видел. Пирс поднял на меня взгляд — В глазах стоял мрак. «Значит, он может быть жив?» Прошептала я, и по моей спине пробежала толпа мурашек. «А почему вы спрашиваете?» Нахмурился Пирс, снова отпивая чай. «Он убил моего мужа и еще многих людей. И вы еще спрашиваете, почему?» «Я хочу знать наверняка, что злодей мертв», — проговорила я. Я расставила тарелки и стала раскладывать кашу. Я готовила еду на всех. На мальчиков-помощников, на конюха Джона и на полковника. До сих пор никому не могла доверить приготовление пищи после отравления. «И «Я хочу, чтобы меня больше не мучили кошмары», — произнесла я задумчиво. «Вы что-то помните?» Пирс отставил чашку и прищурился. «Мне снятся сны про демона», — призналась я. «Вы что-то знаете об этом? Вы можете объяснить, как я связана с Ульрихом? Почему в моих снах Данкан побеждает его? А всю боль оружия чувствую я». Пирс нахмурился и кивнул. «Расскажите же мне все». Эту историю не знает никто. Асгард держал все в тайне. Но я служил еще его отцу и знал на мальчишкой. Мне он доверял и поделился. Сколько же вам лет? Я и сам точно не знаю. Много. Драконы стареют гораздо медленнее людей. Во мне есть частицы этой крови. Скорее всего, я был лордом. Но мы не обо мне говорим. Демон Ульрих использовал вас для ритуала, леди Лилиана. Спрятал у вас свою смерть и стал неуязвим для Асгарда. «Генерал мог лишить вас жизни, чтобы добраться до демона, но пожалел. Он нашел способ снять заклинания с вас, связавшись с вами брачными узами». Мое сердце разбилось на осколки. «Выходит, Асгард выбрал меня в жены только ради того, чтобы снять заклятие?» «Он выбрал меня не потому, что я его привлекла?» «Глаза заволокло пеленой, но я быстро поморгала, не позволяя себе плакать. Я обещала себе больше никогда не плакать из-за Асгарда». «Так уж вышло», — развел руками полковник. Он женился на вас, чтобы добраться до Ульриха. Это была цель его жизни. Он снял заклинание, и часть силы демона, которая тоже была с вами, высвободилась. Ульрих обрел большую мощь и сумел сбежать из заключения. Пирс рассказывал о демоне, а я все думал о генерале и о том, как он жестоко поступил со мной. Он не собирался строить со мной семейное счастье. Я была лишь способом достижения цели. И хоть генерал уже мертв, и все это не имеет значения, мне от чего-то все равно больно. «Ужасно больно. А клаудио он полюбил. Он был нежен с ней. Она беременна от него. Наверное, Асгард был бы счастлив, если бы узнал наследнике. А Деви он признать не пожелал. Но я все равно не отдам этой ведьме поместье. Я ей не проиграю. Я лучше, чем она. И я это докажу». «А кто мои родители?» — спросила я Пирса. «Где вас взял Ульрих, нам неизвестно». Полковник пожал плечами. «Спасибо за рассказ», — кивнула я. Пора завтракать. Все за стол. Позвала всех. После завтрака я одела Дэви в красивый вязаный костюмчик, который закончила на днях, и вышла к поданным экипажу. Шайна для безопасности я взяла с собой, чтобы ни нароком Клауди его не похитила в мое отсутствие. Полковник Пирс уже ждал меня на крыльце в военном мундире. Золотые пуговицы сияли в солнечных лучах, эполеты внушали величие, выражение гордости и счастья торжествовало на лице военного. Отпуск Пирса заканчивался, и он собирался забрать в городе письмо о своем новом назначении и отбыть в ряды королевской армии. Детскую коляску я уже погрузил в багажное отделение, леди Лилиана. Кивнул полковник, открывая передо мной дверцу. «Спасибо». Я села на сиденье, разместив на ручках Дэви. Пирс уселся рядом со мной, и мы тронулись. Полковник глядел вдаль, воинственно прищурившись. От него исходил дух решимости. «Мне было жаль, что Пирс покидает меня, но армия — его жизнь». и ничего другого у него нет. Я провожала взглядом большую тень дракона, тянущуюся над полями. «Вы справитесь без меня?» Вдруг повернулся полковник. «Я обучил Джона кое-каким навыкам с оружием. Он будет приглядывать за вами, ведь он и без того вас сюда сопровождает. Чужих людей в особняк не пускайте. Но вы и так все знаете, леди Лилиана. Дракон вас защищает». Пирс кивнул на тень над каретой. «Спасибо за заботу, полковник. Только вы нас не забывайте. Приезжайте в отпуск». «Мы будем вас ждать. Вы попрощаетесь с леди Леонорой?» «О, нет!» — Отмахнулся Пирс. «Я вижу, как она воротит взгляд от моей физиономии. Не буду лишний раз пугать». «Мы добрались до города. Полковник помог мне выбраться из кареты и достал из багажного отделения коляску для Дэви. Потепе я буду скучать больше всех, парень». Пирс потрогал мальчика за щечку. «Ты сын Асгарда, и унаследуешь его силу, я не сомневаюсь. То бы что ни говорил. Берегите его, леди Лилиана. Полковник закинул на плечо вещевой мешок, развернулся, зашагал прочь. Я глядела ему вслед. На сердце стало грустно. Мы с Пирсом прожили под одной крышей около полутора месяцев. Сперва в танцующих дубах у леди Леоноры, а потом у меня в поместье. Он был надежен, как скала. Мне будет его не хватать. Я подкатила детскую коляску ко входу королевской палаты. Шайн побежал за мной. Двери неожиданно открылись. — Лилиана, а вот и ты! — воскликнула леди Леонора. «Идем скорее. Кажется, победа будет за нами. Настоящая победа!»